Глава десятая. Было еще довольно рано, не знаю точно, который час, но в общем не так уж поздно. Больше всего я ненавижу ложиться спать, когда ничуть не устал. Я открыл чемодан, вынул чистую рубашку, пошел в ванную, вымылся и переоделся. Пойду, думаю, посмотрю, что у них там творится в сиреневом зале. При гостинице был ночной клуб. Назывался Сиреневый зал. Пока я переодевался, я подумал, не позвонить ли все-таки моей сестренке Фиби. Ужасно хотелось с ней поговорить. Она-то все понимала. Но нельзя было рисковать звонить домой, все-таки она еще маленькая, и, наверное, уже спала и не подошла бы к телефону. Конечно, можно было бы повесить трубку, если бы подошли родители, но все равно ничего бы не вышло, они узнали бы меня. Мама всегда догадывается. У нее интуиция. Но мне ужасно хотелось поболтать с нашей Фиби. Вы бы на нее посмотрели. Такой хорошенькой, умной девчонки вы, наверное, никогда не видели. Умница, честное слово. Понимаете, с тех пор, как она поступила в школу, у нее одни отличные отметки. Никогда плохих не бывало. По правде говоря, я один в семье такой тупица. Старший мой брат Д.Б. писатель, а мой братишка Али, который умер, тот прям был колдун. Я один такой тупой. А посмотрели бы вы на Фиби. У нее волосы почти такие же рыжие, как у Али. Летом они совсем коротенькие, летом она их закладывает за уши. Ушки у нее маленькие, красивые, а зимой ей отпускают волосы. Иногда мама их заплетает, иногда нет — И все равно красиво. Ей всего 10 лет. Она худая вроде меня, но очень складная. Худенькая, как раз для коньков. Один раз я смотрел в окно, как она переходила через улицу в парк. И подумал, как раз для коньков, тоненькая, легкая. Вам бы она понравилась. Понимаете, ей что-нибудь скажешь. И она сразу соображает, про что ты говоришь. Ее даже можно брать с собой куда угодно. Например, поведешь ее на плохую картину, она сразу понимает, что картина плохая. А поведешь на хорошую, она сразу понимает, что картина хорошая. Мы с ДБ один раз повели ее на эту французскую картину «Жена Пекаря», там играет Раймю. Она просто обалдела. Но любимый ее фильм «Тридцать девять ступеней» с Робертом Донатом Она всю эту картину знает чуть не наизусть. Мы вместе смотрели ее раз десять. Например, когда этот самый донат прячется на шотландской ферме от полисменов, Фиби громко говорит в один голос с этим шотландцем «Вы едите селедку?» Весь диалог знает наизусть. А когда этот профессор, который на самом деле немецкий шпион, поднимает мизинец, на котором не хватает сустава, и показывает Роберту Донату, наша Фиби, еще раньше, чем он в темноте подымает свой мизинец и тычет прямо мне в лицо. Она ничего, вам бы она понравилась. Правда, она немножко слишком привязчива. Чересчур все переживает, не по-детски. Это правда. А потом она все время пишет книжки. Только она их никогда не дописывает. Там все про девочку по имени Гизела Уэзерфилд. Только наша Фиби пишет Кисела. Это самая Кисела Уэзерфилд – девушка-сыщик. Она как будто сирота, но откуда-то появляется ее отец. А отец у нее – высокий, привлекательный джентльмен лет двадцати. Обалдеть можно. Да, наша Фиби. Честное слово, она вам понравилась. Она была еще совсем крошка, а уже умная когда она была совсем маленькая, мы с Али водили ее в парк, особенно по воскресеньям. У Али была парусная лодка, он любил ее пускать по воскресеньям, и мы всегда брали с собой нашу Фиби, а она наденет белые перчатки и идет между нами, как настоящая леди. Когда мы с Али про что-нибудь говорили, она всегда слушала. Иногда мы про нее забудем, Все-таки она была совсем маленькая, но она непременно о себе напомнит. Все время вмешивалась, толкнет меня или Али и спросит, а кто? Кто сказал, Бобби или она? И мы ей ответим, кто сказал. Она скажет, а, -а, -а, -а" и опять слушает, как большая. Али от нее тоже балдел. Я хочу сказать, он ее тоже любил. Теперь ей уже десять. Она не такая маленькая, но все равно от нее все балдеют. Кто понимает, конечно.